Глава 5. Филипп постепенно познакомился с теми, с кем ему пришлось жить, и по отрывочным разговорам, часто не предназначенным для его ушей, узнал много и о себе, и о своих покойных родителях. Отец Филиппа был гораздо моложе священника из Блэкстебла. После блестяще пройденного курса медицины при больнице Святого Луки он получил там должность и сразу же стал зарабатывать много денег. Тратил он их, не считая. Когда священник вздумал отремонтировать свою церковь и послал брату подписной лист, он изумился, получив 200 фунтов. Мистер Керри, человек от природы бережливый и по необходимости расчетливый, принял этот дар со смешанным чувством. Он завидовал брату, который мог пожертвовать такую сумму, радовался за свою церковь и был слегка смущен щедростью, казавшейся ему почти вызывающей. Потом Генри Керри женился на своей пациентке, красивой девушке без гроша за душой, сироте, у которой не было даже близкой родни, хотя сама она была из хорошей семьи. На свадьбу понаехали толпы нарядных гостей. Священник, посещая их дом во время своих поездок в Лондон, держался с невесткой сдержанно. Она его смущала, и в душе он не одобрял ее удивительной красоты, да и одевалась миссис Керри куда роскошнее, чем это пристало жене тружника хирурга А изящная обстановка дома, обилие цветов, которыми она себя окружала даже зимой, говорили о пагубной расточительности. Священник слушал ее рассказы о приемах, на которые ее приглашали, и, вернувшись домой, говорил жене, что неприлично пользоваться гостеприимством, не оказывая его в свою очередь. На стол подавали виноград, который должен был стоить не меньше восьми шиллингов за фунт. За завтраком ему предложили раннюю спаржу. В Приходском саду она должна была поспеть не раньше, чем месяца через два. Но вот случилось то, что он предрекал. И священник торжествовал совсем как тот пророк, который радовался, глядя, как огонь и сера истребляют город, не желавший, несмотря на все его увещевания, сойти со стези порока. Бедный Филипп остался почти без гроша, и много ли ему теперь помогут великосветские друзья его матери? Мальчик слышал, как дядя говорил, что расточительность его отца была чуть ли не преступной, и что провидение жалелось над ребенком, прибрав его дорогую мамочку. Она не знала цены деньгам, как малое дитя. Когда Филипп прожил в Блэкстебле неделю, произошел случай, возмутивший дядю до глубины души. Однажды утром завтрака он нашел на столе небольшой пакет, пересланный ему почтой из Лондона. Пакет был адресован покойной миссис Керри. Священник распечатал его и нашел дюжину фотографий умершей. На них были сняты только ее голова и плечи, волосы, зачесанные глаже, чем всегда, низко на лоб, что придавало ей какой-то необычный вид. Лицо худое, изможденное, однако никакая болезнь не могла скрыть прелесть ее черт. В больших темных глазах светилась грусть, которой Филипп у нее никогда не видел. Увидев лицо покойницы, мистер Керри даже отпрянул, но испуг тут же сменился недоумением. Фотографии были явно сняты недавно, и священник не понимал, кто их мог заказать. «Ты что-нибудь об этом знаешь?» — спросил он Филиппа. «Я помню, мама говорила, что ее снимали. Мисс Уоткин ее тогда бронила. А мама сказала, мне хочется, чтобы у мальчика что-нибудь осталось от меня на память, когда он вырастет». Мистер Керри поглядел на Филиппа, голосок у мальчика дрогнул. Он повторял слова матери, не понимая их смысла. «Возьми одну фотографию и поставь себя в комнате», — сказал мистер Керри. «Остальные я спрячу». Он послал одну фотографию мисс Откин, и та написала ему, как было дело. Миссис Керри лежала в постели, но чувствовала себя лучше обычного, и у доктора с утра появилась даже надежда на ее выздоровление. Эмма повела мальчика гулять, а горничные были внизу. И вдруг миссис Перри почувствовала страшное одиночество. Ее охватил безумный страх, что если она умрет от родов, которых ожидали через две недели. Сыну ее было всего девять лет, разве он может ее запомнить? Мысль о том, что Филипп вырастет и забудет ее, забудет совершенно, казалась ей невыносимой. Она ведь так любила его, потому что он был слабенький, калекой, потому что он был ее сын. Она ни разу не снималась со дня своей свадьбы, а с тех пор прошло уже десять лет. Ей хотелось, чтобы сын знал, как она выглядела перед смертью. Тогда он ее не забудет, не сможет ее забыть безвозвратно. Она знала, если позвать горничную и заявить, что она хочет встать, и этого не позволят, а то и за доктором пошлют. У нее же не было сил, чтобы спорить. Тогда она поднялась с постели и стала одеваться. От долгого лежания на спине она ужасно ослабела, ноги у нее подкашивались, а подошвы колола словно иголками, и ей было страшно ступить на пол, но она продолжала одеваться. Причесываться сама она не привыкла и, подняв руку с гребнем, почувствовала, что ей дурно. И все равно причесать волосы так, как это делала горничная, ей не удалось... Волосы были очень красивые и тонкие, похожие на старое золото. Брови прямые и темные. Она надела черную юбку и лиф от любимого вечернего платья из белого очень модного в ту пору дамаска. Миссис Керри поглядела на себя в зеркало. Щеки были без кровинки, но зато кожа очень нежная. Впрочем, румяна ее и прежде нельзя было назвать, но ее розовые губы красиво выделялись на бледном лице. Теперь же, глядя в зеркало, ей стоило большого труда не разрыдаться, но жалеть себя было некогда. Она и так чувствовала отчаянную усталость. Закутавшись в меха, который Генри подарил ей на прошлое Рождество, как она ими тогда гордилась и дорожила. Она с бьющимся сердцем спустилась вниз. Выскользнув незамеченной из дому, она поехала к фотографу, и заплатила ему за дюжину снимков. После сеанса ей пришлось попросить стакан воды, и помощник фотографа, видя, что она больна, предложил ей приехать другой раз, но она настояла на том, чтобы ее сфотографировали. Наконец ее отпустили, и она вернулась в убогий домик в Кенсингтоне, который ненавидела всей душой. Тяжело было умирать в таком доме. Она издали увидела, что парадная дверь открыта, А когда подъехала к дому, со ступенек сбежали Эмма и горничная. Найдя спальню пустой, они очень перепугались. Сначала им пришло в голову, что больная ушла к миссу Откин, и за ней послали кухарку, но та скоро вернулась вместе с встревоженной миссу Откин, которая сейчас дожидалась в гостиной. Она в тревоге вышла навстречу миссис Керри и осыпала ее упреками, Но напряжение, которое перенесла больная, оказалось ей не под силу. Теперь, когда не нужно было больше себя превозмогать, миссис Керри упала на руки Эмми и ее отнесли наверх. Там она пролежала без сознания так долго, что всем показалось, будто она никогда не очнется, а доктор, за которым послали все, не приходил. Только на другой день, когда ей стало немножко лучше, Мисс Откин добилась от нее объяснений. Филип играл на полу в спальне, и женщины забыли о его присутствии. Он лишь смутно понимал, о чем они разговаривают, и не смог бы объяснить, почему слова матери навсегда сохранились у него в памяти. «Я хотела, чтобы мальчик мог вспомнить меня, когда вырастет». «Непонятно. Зачем ей вздумалось заказывать целую дюжину?» — сказал мистер Керри и двух фотографий вполне хватило бы.